Глава 8. Вошедший мужчина оказался довольно молод, глаз и темноволос. Вали он вообще был богат на темные шевелюры. Один король пока и выбивался из общей массы, да и я и арка выглядела как белая ворона. А этот типичный уроженец равнины. Крепкий, подтянутый, хорошо и со вкусом одетый, с суровым, обветренным, но породистым лицом, где едва-едва начали появляться первые морщинки. с правильными чертами, которые могли быть очень приятными, если бы не старый шрам на щеке, расчертивший ее от скулы до самой шеи, и которые гарантированно произвели бы на меня благоприятное впечатление, если бы не вызывающий белый платок, повязанный на левом плече. Хас. Королевский. Не узнать его я попросту не могла, потому что битые сутки провела с ним у одного костра, собственноручно перевязывала его раны, а потом бессовестно бросила в какой-то деревне, оставив на память только коготь и переданный через старосту строгий наказ. «Блин! Да что ж ему здесь понадобилось-то, а? Да еще в одно время со мной. Хотя о чем тут говорить, прорыв, и этим все сказано. Король велел прислать лучших людей, вот он и явился. А я даже не знала его имени и не подозревала о том, что он, оказывается, из благородных. «Ваше Величество!» Эргар, приложив правую руку к сердцу, коротко поклонился. «Вы желали меня видеть?» «Здравствуй, Радан. У меня к тебе дело». «Я весь внимание, Сир». Пользуясь спиной короля как прикрытием, я бесшумно слезла со стола и тихо-тихо уползла под самую стену, очень надеясь на то, что ее густая тень меня скроет и избавит от необходимости общаться с Хасом. «Этот тип?» — слышал мой голос. Он видел мою маску, он знал, кто я, и мог очень быстро разрушить все то, на что я потратила целых два долбаных дня, старательно налаживая отношения с королем. Интересно, дошли ли до него мои прощальные слова? А если дошли, то принял ли он их к сведению? И не свалить ли мне отсюда по-тихому, пока не поднялась большая буча? Ладно, подожду пока. Свалить я всегда успею. «Да и мои парни, если поймут, что запахло жареным, кого хочешь, отсюда вынесут, включая Радана, Фаэса, караульных и короля в придачу. Я же знаю, что тени сейчас ошиваются где-то поблизости». А Алин наверняка прикинулся зеленым кустиком и теперь старательно подслушивает за какой-нибудь из стен, чтобы не пропустить момент, когда меня потребуется спасать. В свете того, что должен был рассказать ребятам Ас, И того, как умел переживать Шейри, за моей спиной сейчас в полной боевой готовности сидел отряд настоящих командос. Так что отставить панику, набраться наглости и сделать вид, что ничего особенного не происходит. «Что вы узнали?» — тем временем спросил король, коротко кивнув на карту. Радан уже не стесняясь, бесцеремонно обогнул стол, низко склонился, отчего, признаться, у меня аж нога зачесалась на поддать этому неудобному мужчине в мягкое место, а затем уверенно указал на хорошо знакомую мне точку. «Мы добрались почти до самой верхушки, Сир, по тому склону, о котором вы спрашивали. Вот сюда. Тварей много? Но удивления нет, Ваше Величество. Их действительно тянет к расщелине, как магнитом, а начиная вот с этого места...» Я снова скосила глаза на карту и тихо хмыкнула. Почти никого. Мы спокойно переждали ночь, после чего поднялись, все осмотрели и успели вернуться, практически ни на кого не наткнувшись. Человек, который разведал эту тропу, гений, ваше величество. Я скромно потупилась. Но что самое главное, он совершенно прав. На той стороне, насколько мы успели понять, дела обстоят именно таким образом, как он обозначил. «Ясно». Король на мгновение задумался. «Значит, тебе больше нечего добавить?» «Нет, Ваше Величество. Все, что можно было рассмотреть с этой вершины, уже указано». «Как считаешь, прорыв действительно в лесу?» Родан пожал плечами. «Сложно сказать. Но оставлять его на виду было бы глупо. Относить слишком далеко в степь удобно, Так что лес — самое подходящее место». А вот в какой именно точке этого я выяснить не смог. Днем все чисто. Что насчет ущелья? Вдруг хитро покосился на меня король. Там действительно завал на выходе? Не знаю. Озадаченно нахмурился Хас. Из той точки, где были мы, его не видно. Завал, как я понял, на нашей стороне. Но у самого выхода подобраться к краю невозможно. Там слишком много тварей. и, вполне вероятно, немало старых гнезд. «А если бы я тебе сказал, что кто-то сумел?» «Невозможно, Сир», — твердо отозвался Радан. «А если и возможно, то лишь в том случае, если бы этот сумасшедший рискнул сунуться на правую сторону расщелины и подошел почти к самому ее краю. Но дураков, как я понимаю, тут нет, а по ущелью никто из наших далеко не заходил, поэтому...» Насчет завала я ничего не могу сказать». «Хм...» — улыбнулся его величество. «Как считаешь, Радана? а если бы тебе дали координаты тропы на ту сторону, скажем, от той точки, до которой вы сумели добраться всемиром, ты бы рискнул пересечь горы и дойти до места прорыва?» Хас вопросительно приподнял одну бровь. «А координаты от того же человека, что и первые?» «Да». Рискнул бы, сир. Король улыбнулся шире. Даже если человек чужой и никому не известный, Да, сир. Очень хорошо. Тогда знакомься, Радан. Это фантом. Это он дал мне те самые координаты. Я напряглась, когда удивленный взгляд Хаса метнулся в мою сторону и озадаченно зашарил по черному шлему с тонкой серебристой окантовкой. Затем по плечам, с нескрываемым уважением по одароновой чешуе, наконец, по висящим на поясе ножнам, ногам, сапогам, а потом снова поднялся наверх и растерянно замер. «Фантом, подойди!» Я неохотно шагнула вперед. «Фантом?» Недоуменно переспросил Роддант, поняв, что ни черта не видит под маской. Король кивнул. «Так они себя называют!» Но вот этот конкретный человек предложил провести подготовленный отряд на ту сторону гор, минуя гнезда по найденной им недавно тропе, и привел неоспоримое доказательства того, что ему это вполне по силам. Я кинула на бессовестного монарха возмущенный взгляд. «Что значит я предложила? Что за наглое вранье? Да я только идею подала, пути им разведала, тропы на блюдечке преподнесла». Ни о каких отрядах даже речи не было. «Как, фантом, от своих слов не откажешься?» С усмешкой посмотрел на меня король. «Гад! И, судя по всему, большой умелец переводить стрелки». «Нет!» — буркнула я, засунув руки в карманы. Хас вздрогнул, как будто его ударили. «Сколько человек ты готов провести?» Уже по-деловому осведомился его величество. «Смотря, кто пойдет. Фантомов всех без разговоров, остальных по возможности. Фаэс, скольких ты можешь выделить, чтобы выдержали переход?» Баркан задумчиво пожевал губами. «Ну, человек двадцать точно будет». «Много». Тут же отреагировала я. «Если брать фантомов, то к ним вполне хватит одного мага и пары-тройки рейзеров на подхвате. Мы привыкли работать одни». «Я помню, но помощь все равно пригодится. Давай пока остановимся на десяти». «На пяти», — уперлась я. «Судя по всему, Его Величество хочет нам еще и хасов навязать. А это тоже не меньше пяти штук выйдет. Плюс маг. Плюс, может, надо будет солидарность с орденом соблюсти. Уже пятнадцать? Да нас девять. Куда ж такую толпу тащить?» «Хорошо, пять». Сдался ФАС. «Ваше Величество, вам представить кандидатов!» «Не надо!» С великолепной небрежностью отмахнулся король. «Ты своих людей хорошо знаешь. Радан, как насчет тебя? Пятерых отыщешь?» Радан снова вздрогнул и оторвал от меня ошеломленный взгляд. «Да, Ваше Величество!» «Прекрасно, когда сможете выйти! Фантом, твои мысли!» «Я пожала плечами!» «Да, мне без разницы. Отоспаться только дайте, и я готов. Фаэс. Одного дня может не хватить». Озабоченно нахмурил брови Эрдал. «У меня сегодня двое из пяти вероятных смертников в рейд должны были идти. Когда вернуться, не знаю. Но к утру точно не успеют прийти в себя». «Радан», — повернулся к Хасу король. Тот опустил взгляд и так же, как я, пожал плечами. Как фантом скажет, так и будет. Радан, я слышался. Совершенно искренне изумился его величество. Но Хас только поднял голову, пристально на меня взглянул и тихо, но очень твердо повторил. Мне все равно. Я готов повиноваться. Я вздрогнула, но не успела до конца осознать весь смысл этой фразы, потому что из-за пазухи Хаса неожиданно высунулась острая мордочка Настороженно принюхалась, радостно пискнула и, выбравшись наружу всем своим гибким телом, уже знакомый хорек без промедления спрыгнул на стол. После чего проворно огляделся, нашел меня, от восторга аж подпрыгнув на месте, и вдруг пушистой стрелой ринулся вперед. Я тихо ругнулась, когда мохнатое создание в мгновение ока перепрыгнуло на мое плечо, проворно взобралось наверх, ловко цепляясь за звенья кольчуги острыми коготками. Наконец, вспрыгнула на грудь, опёрлась маленькими лапками и, потянувшись наверх острой мордочкой, с неподдельной радостью заурчала. Тяжело вздохнув, вот же маленький предатель. Я проигнорировала удивленные взгляды короля Эрдала, испытующе взглянула на подтянувшегося Хаса. С досадой подумала, что, наверное, зря представлялась, когда бросала его в той деревеньке. Затем сняла с груди зверька, несмотря на его робкие попытки лизнуть меня в нос, и сокрушенно покачала головой. «Что за невезуха? Кажется, нынче у меня по графику одни только неприятности». Радан метнул на короля непонятный взгляд и вдруг почтительно поклонился. «Прошу прощения, фантом. Я надеялся вас снова встретить, хотя, конечно, не ждал этой встречи именно сегодня». «Мир тесен, Хас!» — невесело усмехнулась я. «Надеюсь, у тебя ко мне нет претензий?» Он поспешно мотнул головой. «Нет, но я бы хотел принести извинения за ту ошибку». «Позже», — нахмурилась я. Хас уронил в пол горящий взгляд и, больше не смея мне докучать, отошел в сторонку. «Так вы знакомы?» Несказанно удивился его величество, переведя озадаченный взгляд с него на меня, а потом на счастливо прижавшегося к моей ладони зверька. Я отодвинула хорька подальше, чтобы не демаскировал, и кивнула. Столкнулись раз на узкой дорожке. Но раз уха сохватила сообразительности, чтобы принести извинения, то я, пожалуй, готов забыть тот нелепый случай. При условии, конечно, что он больше вспомнит о той особе, за которой у нас случились разногласия. О, с пониманием усмехнулся монарх. Значит, дело в женщине. Разумеется. Король усмехнулся шире. Красивая хоть женщина. Как сказать? Кто-то может и получше найдет. Да, Радан, а по тебе незаметно. Просто некоторое время назад господину Радану довелось пересечься с этой леди. Решила я дать подсказку неловко потупившемуся Хасу. Не то брякнет, как Фаэс, какую-нибудь глупость, а мне потом расхлебывай. Одна единственная встреча, во время которой этот благородный сэр допустил непростительную оплошность, из-за чего пришлось вмешаться уже мне и одному моему хорошему другу. В результате леди в возмущении покинула место ссоры, мой друг неожиданно обрел новую цель в жизни, а господин Хас, ну, видимо, ему со временем стало стыдно. И, видя его искреннее раскаяние, я готов передать его глубочайшие извинения даме и просить ее не держать зла в отношении этого человека. Полагаю, Эргара такой исход устроит?» Хас торопливо поклонился. «Безусловно». «А как зовут эту таинственную леди?» Уже готовясь рассмеяться, поинтересовался король. «Кто та загадочная незнакомка, из-за которой Родан последние полгода сам не свой?» Ее зовут Гайда», — спокойно ответила я. И где-то далеко-далеко в горах тревожно завыл серый кот. «Господин Фантом», — окликнули меня, когда его величество соизволил всех отпустить, и я уже прилично отошла от королевского шатра. «Господин, постойте, сударь, э, то есть милорд...» «Милорд. Уважительное обращение к членам королевской фамилии». «Лорд. Уважительное обращение к представителю любой знати, положением выше Эр-Хаса и ниже Эр-Тара». «Лен-Лорд. Уважительное обращение к эртару. Я тихо зашипела и резко повернулась. «Чему на твою голову, Хас? Зачем же так орать? Ты меня еще величеством обзови. Совсем разум потерял». Запыхавшийся Радан, нагнав меня на полпути к палаткам, поспешил заткнуться, а потом уставился горящим взглядом, силясь увидеть под маской знакомое лицо и снова почтительно поклонился. — Простите, господин, я не понимал. Я никогда не думал, что смогу. Я вас не узнал. — Да что ж такое! — застонала я, когда он прижал правую руку к груди и отдал честь так же, как и королю недавно. «Радан, тут же люди! Не позорь меня, дурак!» Хас вздрогнул и выпрямился, воровато оглядевшись по сторонам. «Думаешь, я о себе на каждом углу кричу?» Зашипела я, заметив, как со стороны рейзеров и близко расположенных к ним хасов в нашу сторону повернулось несколько любопытных голов. «Блин, на виду же стоим!» Шатер короля, как бельмо на глазу. «Думаешь, я просто так маску ношу?» Да чтоб тебя с твоим любопытным зверем! Вы спасли мне жизнь, — тихо сказал он, не поднимая глаз, и я застонала громче. Хотя могли этого не делать. Радан, если ты так и будешь мне выкать, я с тобой повешусь. И так уже косятся. То, что смолчал, хорошо. Хвалю, ценю и благодарю за сдержанность. Но здесь меня знают как фантома. Для своих можно Гай. А теперь все, сгинь с моих глаз, пока никто не увидел. Хас быстро кивнул и еще раз коротко поклонившись, спасибо хоть не до земли, в мгновение ока испарился. А я развернулась и, подметив круглые глаза Фаэса, который как раз вышел из шатра на пару с королем, поспешила затеряться в недрах оживленного лагеря. К тому же серые коты зачем-то голос подали. Надо бы проверить. И значит, мой сон опять откладывается в безнадежно долгий ящик. «Так, вы все слышали?» — отрывисто спросила я, вихрем ворвавшись в свою палатку. Вернувшиеся чуть раньше тени, важно, кивнули. «Я этого Хаса хорошо помню». Недобро улыбнулся мэр, полируя неожиданно отросшие когти. «Особенно то, как он целился в тебя из арбалета. Думаю, Лин помнит». Я вздрогнула и внезапно похолодела. «Что? Лин? А где он?» «Кто?» «Да Лин же, он ведь наверняка с вами был и наверняка...» «Ой, мама!» У меня вдруг что-то опустило в груди. «Думаю, Лин его тоже отлично помнит. И зверька того. Ой, боюсь у Хаса крупные неприятности». «Очень крупная. Лениво согласился мэр с удовольствием любуюсь маникюром. Размерами с одного рассерженного шери. Но я, Лина, хорошо понимаю. В прошлый раз Хас был слишком слаб, чтобы требовать с него ответа. А вот теперь... Признаться, если бы ты не сказала, что прощаешь, я бы, наверное, не утерпел. Меня как ветром выдуло из палатки. Однако мэйр напрасно нагнетал обстановку и предвкушал битву века. В Лина я врезалась сразу за порогом и сначала даже не сообразила, что это именно он. Просто налетела на полном ходу, машинально ухватилась, сцапала, почему-то подумав о Кахгаре. Толком не разобралась и, находясь на взводе, мощным ударом сбила с ног. — Гайде! — растерянно спросил Шерри, лежа с неестественно вывернутой шеей. «Ты чего? Я сделал что-то не так?» Я вздрогнула. «О, боже, ты здесь?» «А где еще?» Совсем растерялся Лин. Гойда, зачем ты меня опрокинула? Да еще так!» Он осторожно поднял вверх копыта, чтобы убедиться, что ноги целы. «Так неудобно». Вот тогда мне стало стыдно. И я в первый раз за много месяцев почувствовала, что краснею. Да еще парни выглянули на шум. Увидели, конечно, что я сижу верхом на недоумевающем Шери, не зная, куда девать руки. Заржали, разумеется, гады. А мне что делать? «Прости, Лин!» — наконец выдавила я, поднимаясь и старательно пряча взгляд. «Я... я случайно. Мне просто подумалось. Вернее, один бессовестный Мире сказал, что ты... «Короче, глупости все это. Прости, что я тебя задел». «Очень романтично», — Давясь от смеха прокомментировал вышедший на улицу мэр. Лок только сдавленно хрюкнул. Еще как, но ты гайдаешь, чтоб на полном ходу Элин совсем не успел среагировать». Хр -р -р", согласно хрюкнул мэр, тихо сползая по косяку. Тени тоже бессовестно смеялись. Правда, про себя я очень скрытно, стараясь не накалять обстановку и только из под масок веселыми до отвращения глазами. А когда я медленно поднялась и принялась выразительно закатывать рукава, первыми отступили в сторону. Знали негодяи, что некоторые шутки я понимаю плохо. «Гай, ты чего?» Внезапно обеспокоился Мире, почуяв мое недоброе настроение. «Э, не надо, я же пошутил». «Сейчас я с тобой тоже пошутю», — мрачно пообещала я, быстро приближаясь к попятившемуся оборотню. «Думали, флаг сошел с рук, и дальше можно творить, что вздумается? Думаешь, со знаком обошлось, и теперь вам все нипочем? Мэр, мэр, наивный ты мой друг. Иди-ка сюда, красавец рыжий. Сейчас я тебя буду убивать». Мэр, резко переменившись в лице, поспешил отпрыгнуть в сторону и шарахнуться за палатку. «Гай, стой, я же не со зла, ты что, шуток не понимаешь?» А скажи ему». «Не понимает», — послушно отозвался Красный, мудро сохраняя дистанцию. «Иногда, когда шутка становится слишком скользкой, я зловеще улыбнулась». «Именно, брат, и вот поэтому я сейчас лишу вас одного фантома, причем самым жутким и кровавым способом. Знаки сделали меня не слишком покладистым существом». Порой совсем себя не контролирую. Коты вчера испугались, Лин почувствовал. А теперь мне жаль, мэр, но, кажется, ты зашел слишком далеко. Оборотня аж лицо перекосилось, когда я потащила из ножен меч. «Гай, Гай, не надо, слушай, но ну извини, я же не хотел. Прости, слышишь?» «Простить?» — прошипела я, злобно сверкая глазами. «Да, я больше не буду». я покосилась на удивленно выглядывающих из за соседних палаток рейзеров оценила ошарашенные лица привставших возле костров хасов увидела спешно выскочившего откуда то фаэса явно решившего что у нас тут намечается грандиозное чп правильно подметила напряженное опасно побагровившее лицо лока а потом обреченно вздохнула «Да и хрен с тобой живи после чего спокойно вернула мечи на место, с самым невозмутимым видом вернулась в палатку. Уселась на ковер, скрестила ноги, задумчиво посмотрела на заваленные едой столы, только тогда услышала снаружи набирающий силу смех, в котором совершенно растерянным отзвуком выделялся неверящий, недоумевающий и весьма озадаченный голос Мэйра. «Как это все?» «Шутка, друг», — ободряюще хлопнул его по плечу ас. «Просто еще одна шутка». «Вот уж точно, хорошо с тобой пошутили». Не выдержав, захохотал во весь голос Лок. «Так же невинно и отменно, как ты сейчас». И снова слаженный гогот. «Что? Шутка?» Донесся снаружи возмущенный голос мэра. «Точно!» — соизволил усмехнуться Ас. Иногда у Гая бывает настроение для таких вот скверных шуток. «Да, классная была шутка!» — возмутившись, крикнула я изнутри. «Чё ты врешь? С мэра портрет можно было писать!» «Гай!» — рявкнул Мире, вихрем влетая внутрь и впиваясь в меня гневно пожелтевшими глазами. «Да как ты, как ты мог так надо мной измываться?» Я тихо хихикнула. «Значит, тебе можно, а мне нельзя?» Гай, ты, ты, да ты просто. Ну все, он определенно разозлился. Глазища желтые, жуткие. На лице скоро проступит оскаленная звериная морда. Ногти заострились, зубы выросли. Ох, да чего же недалеко он ушел от хварда. Одна порода, что тут говорить? Я вздохнула и, наклонившись вперед, хлопнула взбешенного Мире по голени, левой ладонью. слегка активировав при этом дремлющие знаки, и тут же получила вполне предсказуемый результат. Тени, понимающие, переглянулись, когда из палатки донёсся негромкий взвизг, сменившийся совсем уж тихим стоном, переходящим в счастливое мурлыканье. А потом с любопытством заглянули, оценили обстановку и дружно хмыкнули, увидев, как я со смехом тискую валяющегося на куче смятой одежды крупного рыжего кота, с морды которого не сходило выражение неземного блаженства